Глава восемнадцатая И вот вокзал, перрон, вагон, стучат колеса в направлении Московской области. Романтично, трогательно. Хрена там. Хотя, конечно, несомненно, боженьку я вспоминал в эти дни часто, потому что только по стечению обстоятельств или по его удивительной воле меня и еще пятерых пацанов действительно отправили в другую часть. Хотя, конечно, события к этому приведшие назвать проведением сложно. Помнится, был у меня один товарищ. В нормальной, естественной жизни. Из конторских. Хороший человек. Всегда предупреждал, если надо было поумерить свои аппетиты и на некоторое время отказаться от любых экономически выгодных просьб о помощи от людей со стороны. Вот он упорно считал меня фартовым. Так и говорил глаза. Ну ты, Стасик, фартазадай, конечно. Сколько твоих коллег уже сидит, а ты вон как держишься. Да потому что каждый раз, когда этот товарищ намекал, мол, кореш, поживи-ка месяцок на зарплате, я к этому намеку прислушивался, как к единственной на свете истине. Что бы мне не предлагали, какие суммы бы не писали на маленьких листочках бумаги или в сообщениях мессенджеров? Нет. После всего, что произошло в Чучково, пожалуй, я не мог с ним не согласиться. Такое чувство, будто Соколова вселенная тянула в глубокую задницу. А моя счастливая звезда его оттуда вытаскивала. Иначе не объяснить все это. Удивила внезапная армейская конспирация, будь она неладна. Я так и не добился ни у кого, в какую часть мы направляемся. Более того, случился один очень странный момент, я бы даже сказал безумный. Хотя в моей ситуации сложно измерять происходящее подобными критериями. Потому что сама эта ситуация да нельзя абсурдная. Но тем не менее. Вернувшись от комрота, я нашел Исаева. Сообщил ему новости о своем переводе. Он, кстати, сразу загрустил. Поделился, мол, не говорят, суки, куда поеду. Капитана Жуко я в принципе верил. Не похож он на трепло и гниду но так то капитан все же далеко не самый главный человек есть кое кто посерьезнее конечно не говорят то ж тебе скажет мы сюда ехали эта информации не обсуждалась исаев пожал плечами будто сказал нечто обыденное я подумал в этот момент что все таки крыша у него потекла слушай как не обсуждалось мне на пересыльном сразу сказали кто Исаев посмотрел с таким выражением лица на меня, будто из нас двоих – это я, псих на самом деле, а не он. Ну, капитан. Да и парни знали. Нам еще когда форму выдали. Где? На пересыльном? Исаев засмеялся. Ну ты даешь, а парни какие? Ты же здесь с первого дня ни с кем не общался. Я почему на тебя внимание обратил? Ты какой-то странный. Вроде бы глядишь на человека, а сам где-то в другом месте. И еще такое чувство было, будто ты не от мира сего. Я смотрел на Исаева молча, долго. Думаю, две-три минуты точно прошло. Это прикол? Человек, чуть не пришивший сержанта, говорит мне ровно то, что я думал о нем. Знаешь что? Иди ты в жопу, Олег, сказал я с чувством и пошел искать кого-то более адекватного. Это уже был вопрос принципа. «Зачем он из меня шизофреника делает?» Трое товарищей, которым задавал один и тот же вопрос, ответили совершенно одинаково. Четвертый очень быстро убежал со словами, мол, ему очень надо совершенно в другую сторону. Наверное, уже предупредили, что Соколов ходит по части и задает тупые вопросы. После случая с сержантом Лимановым, похоже, народ стал опасаться любых странностей. Но предыдущие трое сказали одно и то же. Какая форма Соколов? Мы ее тут в части получали. Сначала в баню отправили, потом уже вручили одежду. И да, не говорили, куда везут. Честно сказать, это было очень-очень странно. В итоге выходило следующее. Мои воспоминания о дне на пересыльном очень сильно отличались от того, что рассказывали остальные. А потом я вдруг понял еще одну вещь. И если честно, офигел. Не капитана, который забрал меня в части, Ни парней, которые были со мной из одного города я больше не видел. Но главное, сообразил это только сейчас. Спустя больше, чем месяц. Бред вообще какой-то. Через час упорных попыток выяснить, кто из нас ненормальный, я плюнул на это дело и решил, ну и хрен с ним. После того, как начал жить в чужом теле и в чужом времени, я еще удивляюсь подобной фигне, хотя, конечно, парила она меня достаточно сильно. Просто ненавижу такие вот непонятки. Это даже не непонятки, это просто откровенный бред. В общем, из счастья я отбыл следующим утром не невыспавшийся. Ну, это привычный и злой. Потому что среди людей, отправившихся со мной на вокзал, был Исаев. Как, сука, неожиданно. Видимо, Камрот решил следовать заветам Лиса из «Маленького принца». Мы в ответе за тех, кого приручили. Хотя сомневаюсь, что капитан Жук читал Антуана де Сент-Экзюпери. Наверное, командир роты рассудил, раз я в эту ситуацию вмешался, мне кресты тащить. Исаев был рад. Я вообще нет. Насколько понял, у Олега с капитаном тоже приключился разговор, потому что в расположении он появился только вечером. А вызвали его к командиру еще днем, почти сразу после меня. Но от данного факта не легче. Надо было отправить этого товарища домой. Вот тебе и жук. Оправдал свою фамилию. Я, говорит, подумаю, что делает с Исаевым. Охренительно подумал. А мне, подозревая, не сказал, чтобы я от великой радости с ума не сошел. Как бы то ни было, ближайшее будущее мое было снова неизвестно. Сильно интересовал рот войск, куда мы направлялись. С одной стороны, я думал, что хуже, наверное, уже некуда. После Чучкова чем меня еще удивит армия? А с другой понимал, границам армейской тупости и феноменальной внезапности нет предела. Можно ожидать все, что угодно. Это и была та самая тревожная мысль в моей голове. А факт наличия Исаева делал ее еще более тревожной. Учитывая ситуацию, что я вообще хрен пойми, как сюда попал, меня это настораживало очень сильно. Вообще, после ситуации с сержантом Лимановым был уверен, функция моя в отношении блаженного Олега выполнена. По крайней мере, это казалось логичным. Нет, ни хрена. Он снова рядом. Понервничал, рассуждая о том, какая лярва это жизнь. Правда, сам с собой, а потом успокоился. Кому я делаю хуже? Пора брать себя в руки, буду смотреть, что вылезет дальше. Парни, которые ехали вместе со мной, выглядели не менее растерянными и тоже ни черта не знали. Я даже не стал задавать им никаких вопросов. Все равно никто мне ничего не ответит. А слушать предположения и гадания на кофейной гуще неохота. Это я и сам могу себя накрутить. Сопровождали нас прибывшие с места предстоящей службы старлей и сержант. Первый представился Маликовым. Второй – Раздольевым. Опять не фамилия, а песня. Сержант Раздольев, многообещающий. Исаев несколько раз пытался заговорить со мной, но его я игнорировал. Вообще для себя решил. Пошли все к черту. Хватит. Ни с кем не буду больше общаться. Никому не буду помогать. Один черт толку нет. Я хочу домой. Не надо сообразить, как это сделать. Не верю, что останусь с Соколовым навсегда. Просто не верю. Честно говоря, когда вернулся от капитана и после отбоя заснул, надеялся, что проснусь с самим собой. Если мне надо было спасти сержанта Лиманова и помочь Исаеву, то все, задача выполнена. Прям с очень большой надеждой заснул. Но проснулся снова в Чучково под крик гнивального А судя по тому, что мы сейчас встретимся в поезде, в неизвестном направлении, неподалеку сидит и смотрит в окно Исаев, Видимо, миссия моя еще не окончена. Сука. Кроме факта, что это где-то в Московской области, больше сведений никаких. И то выяснил лишь потому, что сложно не понять, когда ты едешь на поезде, в какую сторону этот поезд идет. Дорога заняла почти сутки. Все это время я пытался выспаться. Когда еще такое будет? Чтобы ни строевой, ни вот это приняли упор лежа, Однако, несмотря на то, что стук колес реально убаюкивал, в голове был полный сумбур. А потому мозг категорически не желал отключаться. До нужной станции нам осталось около часа, когда сержант Раздольный сообщил об этом со счастливым лицом. Его данный факт радовал, а вот я бы с удовольствием ехал до Дальнего Востока. Хороший вариант, чтобы отдохнуть. Сержант ходил и будил всех, дабы мы успели привести себя в порядок перед выходом из поезда. Умрешь, конечно, привести себя в порядок. Я спустился с верхней полки, взял свое любимое вафельное полотенце, о существовании которых в прошлой жизни даже не догадывался, рыльно мыльные принадлежности и пошел умываться в туалет. Холодная вода до конца отбила остатки сна, придала хоть немного бодрости не только внешнему виду, но и мозгам. На фоне бесконечного стресса даже не хотелось есть. Аппетит покинул Соколова, и это, в принципе, несомненный плюс. Больше нет постоянного чувства голода, вернее есть, но какое-то приглушенное. Посмотрел в небольшое грязное зеркало, висевшее над раковиной туалета. Щеки у Соколова куда-то делись. Появились мешки под глазами, взгляд тоже немного изменился, стал более уверенным. Эх, Соколов, Соколов, что ж ты за гад-то такой? Вспомнилась прошлая настоящая жизнь, как же я хорошо жил на самом деле. Было ведь все, вообще все, какого хрена жаловался вечно сам себе. Мол, другие вообще на Мальдивы через день летают, завтракают в Париже. Дурак, да и только. Нахер мне всрали с тем Мальдивы и тот Париж. И вообще, зачем мне было нужно столько денег? Вот реально, зачем? Вышел из сортира, вернулся к своим. Собрал потихоньку вещи, оделся, как и остальные. Последним мы ждали отца командира, то есть старшего лейтенанта Маликова, при взгляде на которого я постоянно вспоминал известного певца. Даже стало казаться, будто они похожи. Старлей и этот певец. Настроения разговаривать с кем-то у меня не имелось, хотя взгляд Исаева я ловил на себе постоянно. Было огромное желание повернуться и показать ему средний палец. Если словами не понял, куда его послали. Так, военнослужащие, быстро выходим из вагона в ту дверь и не разбредаемся по перрону. Ничего поезде не забываем, вещи государственные, они ваши личные. Государство думает о вас. Вон, даже проезд на поезде бесплатный. Громко объявил Старлей, будто нас не на железнодорожном составе прокатили, а на всех аттракционах Диснейленда. Причем так громко, что, мне кажется, его услышали еще соседние два вагона. И тот, который впереди, и тот, который сзади. Я с тоской посмотрел на офицера. Что это? Хотелось мне спросить. Как оно происходит? Все, кто попадают в армию, получают какую-то вакцину, их прививают тупостью, Или оно передается воздушно-капельным путем? Все спустились? Становитесь, я вас пересчитаю. Продолжал тем временем Старлей. Он уже стоял на перроне, перегораживая дорогу немногочисленным пассажирам, спешившим сесть на этот поезд. Мы, как шесть придурков, выстроились перед ним. Было полное ощущение, что нас сейчас начнут пересчитывать по головам, как цыплят. Сержант подошел к Старлею. Достал какую-то бумагу, а затем начал по списку называть фамилии. И пристально смотреть, кто откликнулся. Наверное, переживал, вдруг кого-то недосчитается. Это при том, что нас не рота, даже не взвод. Шесть человек. И мы смотрели друг на друга 24 часа. Неужели сложно было запомнить нас в лицо? Или он думает, по дороге кого-то заменили посторонним левым чуваком? Инопланетяне, например? После переклички сержант Раздольев повернулся к офицеру и доложил «Товарищ старший лейтенант, все военнослужащие в строю согласно списку». Офицер окинул отеческим взором каждого с головы до ног, хотя самому-то годов хрен да ни хрена. Прищурил глаза, пошевелил губами, а потом совершенно серьезным голосом сказал «Товарищи солдаты, сейчас спокойно, не разбредаясь, выходим с территории вокзала и ждем моей команды». «Сержант, идешь сзади». Мы не торопясь двинулись за офицером, это напоминало детский лагерь, когда все слушают пионер и ходят цепочкой за руки, чтобы никто не потерялся. Я пытался смотреть по сторонам, дабы понять, где именно мы находимся, но дело уже шло к ночи, вокруг не видно ни черта. На улице было темно, не спасало даже огромное количество снега, а вот идти из-за сугробов было не очень удобно. Мы оказались за пределами вокзала, на котором даже не имелось таблички с названием места. И я увидел военную машину с большим кузовом. Очевидно, это приехали за нами. А что, автобусы не будет? Теплого желательно. «Стой! Товарищи солдаты, сейчас по одному забираемся в кузов и направляемся в сторону части. Сержант, ты тоже в кузов. Будешь следить за молодыми бойцами». Тут я просто охренел от предстоящей перспективы. Зима, снег, дубак такой, что пробирает даже сквозь одежду. А мы поедем в будки, накрытые тентом? Что там говорил Старлей, государство заботится о нас? В гробу я видел такую заботу. Но, естественно, мое мнение мало кого интересовало, да я его и не озвучивал. Сделал кое-какие выводы за это время. Благо, внутри стояли лавочки друг напротив друга. Все забрались, прижались плечом к соседу, и сержант опустил плотную ткань, отгораживая нас от холода. Машина тронулась. Впервые я понял значение выражения «везут как дрова». Судя по ощущениям, дорога была убита наглухо. Ну или это последствия погоды. Ну или водила, редкий жопоруки мудак. Несколько раз подкидывала так, что я и ухитрялся все-таки прикусить себе язык. Как зубы на месте остались, не понимаю. Добрались мы быстро. Примерно через 20 минут были уже у ворот военной части. Машина въехала на территорию. В узкую щелку, там где находилась ткань, я успел рассмотреть металлические ворота. КПП, на входе в который горел тусклый фонарь. Солдат, занимающихся своими обязанностями в целом ничего необычного часть как часть машина остановилась и судя по звуку на улицу из водительской кабины выбрался старлей из теплой кабины сука сержант откинул ткань спрыгнул и открыл борт выходим строимся в две шеренги быстрее быстрее скомандовал он честно говоря было огромное искушение сказать идите на хрен мне и тут хорошо сидя на этой лавочке причем к друг другу успели хоть как то согреться Однако пришлось выбраться наружу и встать в строй. Тут же рядом нарисовался Исаев. Я покосился на него. Блаженный Олег был суров, сосредоточен и молчалив. Даже интересно, схренали такие перемены. В прежней части он не вел себя столь брутально, а тут ты посмотри, настоящий солдат. Капитан ему что ли мозги промыл. Я снова начал оглядываться по сторонам. Эта часть выглядела как-то поприятнее, нежели предыдущая. Сразу рассмотрел два трехэтажных строения, похожих на казармы. Плац, довольно-таки большое помещение столовой, что нас с Соколовым, несмотря на отсутствие аппетита, все равно порадовало. Какое-то двухэтажное здание напротив плаца и дорогу, уходящую вдаль. Там виднелся тусклый свет, скорее всего, было еще одно КПП. Так и не понял, для чего нам велели построиться. Может, опять по фамилиям будут проверять? Вдруг кто-то выпал из кузова. По дороге. А что? Как этот водила вел машину, вполне может быть. Самое интересное, на плацу уже замерли солдаты, и, судя по внешнему виду, находились они тут достаточно долго. Бедолаг трясло от холода. Мы присоединились к присутствующим и принялись ждать. Спустя 10 минут явились пять офицеров. Из каждого строя, начиная с противоположного конца, называли фамилии, и те, кому эти фамилии принадлежали, выходили чтобы проследовать за одним из офицеров. Отталкиваясь от моего скромного опыта, нас распределяли по роте. В принципе, то же самое происходило после присяги. Услышав свою фамилию, я вышел вперед. За мной назвали еще семь человек. И, конечно же, в их рядах был Исаев. Офицер скомандовал следовать за ним и не отставать. Это просто какая-то манечка у них. Воруют, что ли, солдат? Хотя, кому они нахрен нужны? Нас привели в казарму. Расположение находилось на третьем этаже. Входная дверь имела красную табличку с буквами на ней РИАДН. Что такое этот РИАДН, для меня было полной загадкой. Я открыл эту дверь, которая вела в мою новую армейскую жизнь. Первое, что услышал, мат. Нет, не так. Это был не просто мат. Это был мат. Настоящий, мужской, суровый. С такими оборотами и художественными сравнениями, которых я никогда не слышал. И это при том, что вообще-то служил в ментовке, а менты тоже те еще знатоки настоящего русского языка. Но сейчас я буквально испытал гордость за то, сколь неожиданно еще более богатым он может быть. «Заходим, строимся!» – скомандовал Старлей, сопровождавший нас. Казарма, кстати, выглядела гораздо уютнее, чем прежняя. Слева, в одной стороне, находилась коптерка, место для глажки, кабинет офицеров. Справа я увидел длинный коридор расположением кровати с обеих сторон. Напротив тумбочки дневального. Чуть правее имелась дверь с надписью «Командир дивизиона Гурьев ЕО». Видимо, этот Гурьев пока еще нам не знакомый, главный среди всех имеющихся тут офицеров. Старлей подозвал какого-то сержанта. Показать, где кровать, выдать белье. Рассказать о правилах и порядке нахождения подразделений. После этого старший лейтенант счел свой долг выполненным и благополучно куда-то отчалил. Я понял, вот она новая жизнь. Но пока что, если не считать стоявшего рядом Исаева, она нравилась мне гораздо больше предыдущей.